Для миссий, лежавших севернее, прямой угрозы пока не было. Как и для зданий Струана и Брока, и для близлежащих домов и складов, хотя ветер крепчал и становился горячее с каждой минутой. Променады улицы были запружены народом. Все готовились к последней схватке с огнем, подкрепления из солдат и матросов прибывали на берег с флота, который первым дал сигнал общей тревоги. Из своих бараков по ту сторону ворот на Хай-стрит высыпали самураи с лестницами и ведрами. Они были в защитных масках, двигались споро и организованно. Разбившись на группы, они трусцой направлялись к опасным участкам. Сэр Уильям, в шинели наброшенной прямо на пижаму, взял на себя руководство по защите британской миссии. Внизу, на берегу, Полидар распоряжался драгунами, подводившими к насосам воду из моря с помощью длинных парусиновых шлангов. Он оглянулся и увидел, как из темноты торопливо вышел генерал в сопровождении офицера инженерных войск и отряда солдат и остановился перед сэром Уильямом. — Я направляюсь к пьяному городу и деревне, — доложил генерал, запыхавшийся от быстрой ходьбы. Я планирую взорвать несколько домов, чтобы преградить путь огню, с вашего разрешения. Хорошо? Да. Сделайте, что возможно. Это могло бы сработать. Если ветер не упадет, нам конец. Торопитесь. Я тут случайно наблюдал всю картину с утеса. Похоже, что в Есиваре вспыхнули сразу три или четыре пожара в одно время в разных местах. Боже милостивый, вы говорите о поджоге? — Не знаю, но было это делом господа дьявола или проклятого поджигателя? Это выкурит нас отсюда! Вместе с саперами он поспешил в ночь. Сэр Уильям увидел адмирала, который тяжелым шагом поднимался по берегу от причала миссии, где высаживались все новые и новые матросы и морские пехотинцы. — Лодки готовы к эвакуации, — сообщил Кеттерер. Запасов у нас хватит на все население. Мы можем собрать всех на берегу. Это должно быть достаточно безопасно. Хорошо. Все это может обернуться скверно. Да уж, совершенно меняет наши планы. Ну? Боюсь, что так. Более неподходящего момента и не придумаешь. — Трижды растреклятый пожар, — подумался Саруильем. Теперь все усложняется. Завтрашняя встреча с Йоси и обстрел Кагасимы. И надо же, именно тогда, когда Кеттерер наконец согласился подчиняться распоряжениям. Дьявольщина! Что же нам делать? Эвакуироваться или что? Посадить всех на корабли и убраться в Гонконг, поджав хвосты. Или перевести всех к Канагаву и черт с ними, с японцами. Пусть сделают, что хотят. «Нет, не могу. Канагава, ловушка еще похуже этой. Залив там слишком мелок и флот не сможет нам помочь». Он бросил взгляд на Кеттерара. Лицо адмирала было жестким и обветренным. Маленькие глазки неподвижно смотрели вдаль. «Он-то однозначно будет ратовать за возвращение в Гонконг», подумал Саруильем, ощущая пустоту в желудке. Черт бы побрал этот ветер! Дальше по улице Макс Труан распорядился приставить лестницы к южной стене своего здания. Слуги и клерки подавали ведра с водой наверх, и те, кто сидел там, выливали их на деревянные плашки крыши. По соседству с ними в фактории Броков Горнт и его люди делали то же самое. «Господи, глядите!» — раздался чей-то крик. Огонь теперь сплошным ковром накрывал всю деревню и пьяный город. Обжигающий яростный ветер дул им прямо в лицо, налетая на них и воя со злобной насмешкой. «Мон дье пробормотала Анжелика. Она была в толстом пальто поверх пеньюара и головном шарфе, оделась в спешке при первом же тревожном крике и выбежала на улицу. Было очевидно, что огонь... Скоро доберется и до них, поэтому она поспешила назад в здание и поднялась в свою комнату. Здесь она быстро побросала в сумку свои расчески, щетки, мази, крем и румяна, за ними последовало ее лучшее белье. Секундное раздумие. Потом, успокоившись и забыв о страхе, она распахнула окно, крикнула стоявшей внизу осо, чтобы та оставалась на месте, и принялась сбрасывать ей платье и пальто. Асош мыгнула носом и замерла, как статуя. Макс Труан, находившийся поблизости, проклятиями привел ее в движение и показал на их причал через дорогу, где клерки уже охраняли ящики с документами, провизией и ружьями. Варгаш, с несколькими помощниками обливаясь потом, подносили им новые пачки и тюки. Макс Труан решил положиться на судьбу, и оставить наличные деньги, серебро и некоторые из бумаг в своем металлическом сейфе. «Асо! Подлая шлюха без роду и племени!» — прокричал он на безукоризненном кантонском диалекте. «Отнеси вещи Тай-Тай вон туда, охраняй их и оставайся там, даже если все адское пламя обрушится на тебя». «Или подошвы твоих ног превратятся в кровавое месиво под моей палкой?» Она мгновенно подчинилась. «Анжелика!» — крикнул он с веселым смешком. «Нас успеет предупредить вовремя! Оставайтесь в тепле, пока я не позову вас!» «Спасибо, Альберт!» Она увидела, что Горн смотрит на нее с порога соседнего здания. Он махнул ей рукой. Она помахала в ответ. Теперь в ней не оставалось и тени страха. Альберт заранее предупредит ее. Спасение совсем рядом, по ту сторону дороги, или в лодках, собиравшихся на берегу, или стоявших на мелководье. Разум ее очистился ото всех тревог. Еще раньше она решила, как ей быть с Андре, с Каем и женщиной из Гонконга. И с Гонтом завтра, и что делать дальше. Напевая из Моцарта, она достала расческу и присела перед зеркалом, чтобы предстать перед всеми ними в гораздо более подобающем виде. Все было, как в старые времена. Так что же мне надеть? Какой наряд будет самым подходящим? Райко следовала за коренастым слугой по пепелищу своей гостиницы. Он нес в руке масляную лампу и продвигался вперед с осторожностью, ступая, где было можно, по плоским камням, обходя кучки углей, которые светили слишком ярко, предупреждение в темноте, раздуваемое горячим едким воздухом. Ее лицо почернело, волосы отяжелели от пепла и пыли, кимоно обгорело и висело лохмотьями. Они оба... Были в масках, и все равно время от времени кашляли, шумно втягивая воздух. — Держись левее! — проскрипела она пересохшим горлом, продолжая осмотр. Только пеньки каменных опор, возвышавшиеся над черными головешками по углам правильных квадратов, отмечали места, где стояли дома. — Да, госпожа, они побрели дальше. За шумом ветра они едва могли расслышать, как люди криками созывали друг друга, время от времени раздавался плач или крик боли, далеко в деревне и в поселении, которые теперь яростно пылали, не прекращалось звяканье пожарных колоколов. Паника, охватившая ее в первый момент, прошла. Пожары случаются, это все в руках богов. — Ладно, я жива. Завтра я выясню, из-за чего начался этот пожар. Был ли это в самом деле взрыв, как утверждали некоторые? Хотя в такой неразберихе этот гнусный ветер мог сыграть со слухом любую шутку, и так называемый взрыв может легко оказаться неудачно поставленным горшком с маслом, который свалился в кухонный очаг и разорвался там, где начался пожар. Дома трех карпов больше нет. Как нет и всех остальных, или почти всех, я не разорена. Пока еще нет. Из темноты возникла группа куртизанок и прислужниц. Многие из них плакали. Кое-кто сильно обгорел. Она узнала в них женщин из дома зеленого дракона. Из ее собственных девушек среди них никого не было. — Прекратите плакать, — приказала она. — Ступайте в дом шестнадцати орхидей. Все собираются там, он не сильно пострадал. Для каждой найдется постель, еда и питье. Помогите тем, кто страдает от боли. — Где Чио-сан? — так звали их маму-сан. — Мы ее не видели, — ответила одна сквозь слезы. — Я была с клиентом, я только и смогла что выбежать вместе с ним и укрыться в погребе. — Хорошо. Ну, уступайте. Идите вон туда и будьте осторожны, — сказала она, удовлетворенная и довольная собой, вспомнив, как при строительстве ее сивары чуть более двух лет назад когда их гильдия только что выбрала маму Сан для каждого дома, после предварительного и дорогостоящего одобрения соответствующим департаментом Бакуфу, она предложила, чтобы каждый чайный домик имел рядом с центральным строением жаропрочный погреб и для большей безопасности ставил кирпичные сейфы ниже уровня земли. Не все мамы Сан одобрили ее предложение. Говоря, что эти дополнительные затраты не обязательны. Ладно, это их потери. Посмотрим завтра, сколько их будет стенать и плакать, и колотить себя в грудь, жалея, что не последовали моему примеру. Она только что окончила осмотр своего погреба. Ступени вели вниз к обитой железом двери. Внутри помещения совершенно не пострадало. Все ценности были на месте, все контракты, договоры на обучение девушек, долговые документы, суды, предоставленные гьёко и банковские отчеты, расписки, лучшие постельные принадлежности и парадные кимоно и ее и ее девушек, завернутые в рисовую бумагу, совсем как новые. С самого начала она взяла за правило, чтобы все дорогие простыни и одежды, не предназначенные для использования и ношения в этот вечер, убирались в этот подземный склад, почти всегда это вызывало стоны и жалобы на лишнюю работу. Сегодня на рассвете стонов не будет, подумала она. К ее огромному облегчению все ее дамы, слуги, прислушницы и клиенты нашлись, кроме Фудзико, Хиноде. Теко, Фуран, Сусана и Тайры, двух слуг и двух прислужниц. Но это не тревожило ее. Они, конечно же, в безопасности где-нибудь в другом месте. Слуга сообщил ей, что видел Гайдзина, может быть, двух, бежавших целыми и невредимыми, к воротам. — На Муамида Буцу! — помолилась она. — Пусть с ними ничего не случится. и благослови меня за мою мудрость, ибо я всегда заботилась, чтобы мои люди были хорошо натренированы на случай пожара. Она усвоила этот урок после ужасного пожара, поглотившего Юсивару Эдо двенадцать лет назад. Тот пожар едва не убил ее и ее клиента, богатого торговца рисом в Гёкояме. Кояме. Она спасла его». пробудив от пьяного бесчувствия и волоком вытащив из дома с риском для собственной жизни. Убегая через сад, они вдруг обнаружили, что пламя окружило их со всех сторон, отрезав все пути к спасению. Но они все же спаслись от смерти, в бешеной спешке вырыв яму в мягкой земле с помощью кинжала, который она носила в обе. Они укрылись в ней, и огонь прошел над ними. Но и в этом случае нижняя часть ее спины и ноги сильно обгорели, положив конец ее карьере куртизанке. Однако ее клиент не забыл про нее, и когда она поправилась настолько, что снова смогла ходить, он замолвил за нее слово в «Гьё Кояме». и ей одолжили деньги на открытие собственного чайного домика. После этого он стал клиентом другой дамы. Вложенные деньги были возвращены в пятикратном размере. В том пожаре погибли более ста куртизанок, шестнадцать мамсан, бесчисленное количество клиентов и прислужниц. Еще больше жизней унес пожар в Йосиваре Киото. За долгие века сотни и сотни погибли в других пожарах. Во время великого пожара длинных рукавов, через несколько лет после того, как мама Сангёко построила первую ее сивару, огонь полностью стер ее с лица земли и обошелся Эдов в сто тысяч жизней. Через два года она была уже отстроена заново и процветала, чтобы опять сгореть и опять возродиться в бесконечной череде. И сейчас, как и раньше, поклялась Райко, мы заново построим нашу и сделаем ее лучше, чем прежде. Дом шестнадцати орхидей как будто в той стороне, госпожа, м? Слуга остановился в нерешительности, потеряв направление в клубах сизого дыма. Их окружали только угли и пепел, да несколько жалких каменных опор. Ни петляющих тропинок, ни камней, которые могли бы указать дорогу. В этот миг порыв ветра как метлой прошелся по пепелищу, обнажив краеугольные камни и каменного дракона, потрескавшегося от огня. Она узнала его и сразу сообразила, где они находятся. «Домик Хиноде, «Нам нужно немного вернуться», — сказала она. И тут что-то привлекло ее внимание. Отблеск. «Погоди. Что там такое?» «Где госпожа?» Она подождала. Новый порыв ветра пробежал над тлевшими углями, и снова она заметила отблеск чуть впереди и вправо от них. — Вон там. — А, вижу. С большой осторожностью он расчистил тропинку голой почерневшей веткой, сделал шаг вперед, поднял лампу и всмотрелся. Еще один осторожный шаг, но тут ветер засыпал его искрами, и он поспешно отступил. Возвращайся, придем посмотрим завтра. Сейчас, госпожа. Морщась от жара, он быстро расшвырял веткой угли и отпрянул. Два обуглившихся тела лежали рядом. Левая рука одного в правой руке другого. То, что посверкивало, оказалось золотой печаткой, покореженной и оплавившейся. Госпожа! Объятая ужасом, Райко замерла рядом с ними, как изваяние. «Фуран Сусан и Хиноде!» «Это должны быть они», — подумала она тут же. «Он всегда носил печатку, даже предлагал ее мне несколько дней назад». И в одно мгновение с этой мыслью ее дух воспрянул при виде их сомкнутых рук. при виде той картины, которую они составляли на своем ложе из горячих углей, казавшихся ей колыбелью из драгоценных камней, рубинов, посверкивающих, живущих и умирающих, и вновь возрождающихся с дуновением ветра, как и эти двое будут возрождаться до конца времен. О, как печаль! Подумала она, и слезы навернулись ей на глаза. Как печально, и вместе с тем, как прекрасно! Каким покоем они объяты, лежа здесь, Как они благословенны, умерев вот так, рука в руке! Должно быть, они остановили свой выбор на чаше с ядом, Чтобы уйти вместе. Как мудро! Как мудро! Для них обоих. Она смахнула слезы и пробормотала в качестве благословения. «Наму Амида Буцу!» «Мы не будем тревожить их покой. Я решу, что нужно делать завтра». Она отступила назад, ощущая во рту горько-сладкий вкус слез, но просветленная красотой того, что увидела. Они опять осторожно двинулись к месту сбора. Случайная мысль вдруг завладела ею. — Если эти двое — Фуран-Сусан и Хиноде, значит, уцелевшим Гайдзином должен быть Тайра. — Это хорошо. Гораздо лучше, чем наоборот. Я теряю ценный источник информации. но приобретаю еще больше в расчете на будущее. Тайра и Фудзико более послушны, и у них все впереди. В умелых руках Тайра легко станет таким же обильным источником сведений. Скоро я смогу беседовать с ним напрямую, его японский становится лучше день ото дня. Он уже очень хорош для Гайдзина. Я должна буду устроить для него дополнительные занятия, чтобы он научился языку политики, а не только языку постели и плывущего мира. Все, на что способно Фудзико. И, кроме того, освоил приятный выговор. Без сомнения, с дальним прицелом вложенные в него деньги выглядят гораздо более обещающе и... И хозяйка, и слуга остановились в один и тот же момент. Они недоуменно посмотрели друг на друга, потом резко подняли глаза на южную часть неба. «Ветер!» — стих.